Интерлюдия. Мэтман. Поехали, сказал я. Ты готов? Конечно, сказал Адам. Давай. Я сделал долгую затяжку Мальборо, прижал телефон к уху, глубоким выдохом выгнал из легких смолу, никотин и боль и начал себя продавать. Так сказал я. Речь идет об одном человеке. Ну ты его знаешь. Его зовут Мэт. Ему около пятидесяти лет. Иван очень-очень известен тем, что много лет назад снялся в одном суперпопулярном телешоу. Но сейчас, когда мы видим его в начале фильма, он уже обзавёлся пузиком, а в его квартире громоздятся пустые коробки из-под пиццы. Все они свалены в кучу, как в фильме Близкие контакты третьей степени. Только там речь шла о картофельном пюре. В любом случае, его жизнь несколько э-э беспорядочна. Он потерялся, а потом Потом неожиданно умирает его дальний родственник и оставляет ему в наследство 2 миллиарда долларов. И он на эти деньги хочет стать супергероем. Здорово, говорит Адам, а потом добавляет: "А ты что, действительно получил наследство в 2 миллиарда долларов?" Забавный он парень этот, Адам. Да нет, нет, говорю я, речь идёт о персонаже фильма, которому досталось наследство. Что ты об этом думаешь? Каким должен быть наш следующий шаг? У тебя большой опыт. Не такой, что на большой мемлетадом, хотя мы оба знаем, что он именно такой. Я ценю его скромность, но за скромность в Голливуде даже нахер не пошлют. А что ты имеешь в виду, говорю я? У тебя и вправду большой опыт. Да, в конце концов, это так и было. Ведь это был сам Адам Маккей, тот парень, который снял фильмы телеведущий, сводные братья и сделал кучу других больших работ. Как раз в то время, когда мы болтали, он снимал свой знаменитый фильм. Не смотрите наверх. о летящем к земле гигантском астероиде. В этой ленте играли Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе, Марк Райлендс, Кейт Бланшетт, Тайлер Перри, Джона Хилл и даже Ариана Гранде и Мэрил Стрип. Актёрский состав был совершенно потрясающим. В какой-то момент я тоже хотел сняться в этом фильме. Несмотря на то, что собирался на реабилитацию в Швейцарию, я всё же заехал в Бостон на пробы, а там предложил Адаму фразу, которая ему понравилась и стала ударной в одной из сцен. Но то, на что вы больше всего надеетесь, никогда не происходит. Эту сцену он в итоге так и не использовал. Ну, да ничего страшного не произошло. Дело в том, что мы с Адамом Макеем всегда очень хорошо ладили. И вот он разговаривает со мной и ждёт мою подачу. А в то время у меня зарубцовывались шрамы после операции. Меня мучили сильные боли, и поэтому мне были нужны обезболивающие. В конечном итоге я пристрастился к ним, что нанесло ещё больший вред моим внутренностям. Но с другой стороны, теперь я чувствовал себя намного лучше. К моей радости, недавно мне снова позвонил Адам. Мы долго болтали о том о всём, но в Голливуде просто так болтать не принято, так что в конце концов я призадумался, а зачем он мне звонит? Мне показалось, что он так никогда и не дойдёт до изложения своей точки зрения, так что я воспользовался моментом и поделился с ним идеей. Так или иначе, мистер большой опыт, сказал я, не обращая внимания на его ложную скромность. Что ты об этом думаешь? Иногда в разговоре возникает такая пауза, которая, в принципе, должна длиться вечно, чтобы вы не услышали оставшуюся часть беседы. Мне кажется, вы разговариваете не с тем человеком, за которого меня принимаете, сказал Адам. Да? А кто это, спросил я. Это Адам Маклин. Мы познакомились 6 лет назад, я продавец компьютеров. Если вы видели фильм Не смотрите наверх, то знаете, что происходит там в конце. Э, в общем, когда я понял, что это был Адам Маклин, а не Адам Маккей, то почувствовал, как и огромный астероид врезается мне прямо в мозг. А вот ещё одна история такого рода. За несколько лет до этих событий Брюс Уиллис получил приз зрительских симпатий за лучшую мужскую роль в фильме «Шестое чувство» и попросил, чтобы эту награду вручил ему я. В тот вечер за кулисами церемонии я познакомился с Хелли Джоэлом Осмементом и Эм Найтом Шьямаланом и проговорил с ними минут десять. Шесть месяцев спустя я весело проводил время с друзьями в отеле Сан-Сед Марквис, и, конечно же, туда вошел никто иной, как Эм Найт Шьямалан. Привет, Мэттью, сказал он. Давно не виделись. Могу я присесть? Может ли он присесть? То он только что написал сценарий фильма «Шестое чувство» и поставил его. Он шел сразу за Стивеном Спилбергом. Конечно, он может сесть. Я немного выпил и хорошо проводил время. Это было еще тогда, когда мне хватало и одного алкоголя. В конце концов мои друзья как-то отфильтровались, и за столом остались только Эм Найт и я. Я помню, как мысленно отметил, что мы вообще не говорим о шоу-бизнесе, а просто болтаем о любви и потерях, о девушках, о Лос-Анджелесе и обо всём таком, о чём люди обычно болтают в барах. Похоже, он тоже хорошо проводил время, смеялся над всеми моими глупыми шутками, и я начал думать: "Эй, а я, похоже, ему нравлюсь". Должно быть, он просто большой фанат друзей или что-то в этом роде. Ведь не случайно же он прислушивается ко всему, что я говорю. Обычно я никогда так не поступаю, меня слишком часто обжигали подобные мысли, но тут у меня начались дикие фантазии о том, что М. Найт сможет сделать для моей карьеры. Он сказал мне, что в городе только что открылся ещё один бар и спросил, не хочу ли я пойти туда с ним. Хочу ли я пойти туда с ним? Да ведь это никто иной, как М. Найт Шьямалан. Конечно же, я хотел. Мы пошли к парковщику, забрали машины, и я поехал за ним через весь город к этому новому месту. Всё время будучи уверенным, что стану звездой со следующего большого фильма. Да, это будет новый, классный, закрученный фильм, и главный его удачей буду я. У меня кружилась голова. Я не могу объяснить почему. Мне просто казалось, что ему нравлюсь я и мои работы. А ещё я был достаточно пьян для того, чтобы подумать, что эта ночь изменит всю мою жизнь. Когда мы заняли свои кресла на новом месте, я почувствовал себя достаточно комфортно, читая в стильку пьяным. Для того, чтобы сказать, что мы должны когда-нибудь поработать вместе. Внезапно на его лице появилось странное выражение, и помню, я тут же пожалел, что сказал это. Он извинился и отошёл в туалет. А пока его не было, кто-то, кого я немного знал, подошёл ко мне и спросил, как я провожу время этой ночью. Я сказал: "Да вот, всю ночь тусуюсь с эм-найтэмс и Маланом". И мне кажется, я ему понравился. Мой приятель был очень впечатлён вплоть до того момента, когда М-Найт не вернулся из туалета. Э, Мэти сказал мой приятель, внимательно глядя на М-Найта: "Могу я поговорить с тобой наедине?" Всё это было чертовски странно, но выпивка делает правдоподобным почти всё. Так что я на мгновение оторвался от своего волшебного вечера с М-Найтом. "Мэти", прошептал мой друг, "это не М-Найт, Шемалан". Это откровение заставило меня в мгновение попытаться полностью сфокусировать размечённые водкой глаза и сквозь сумрак тёмного бара пристально посмотреть на М. Найт Шемалана. Нет, и близко. Не похож. Оказывается, мой М. Найт на самом деле был просто индийским джентльменом, слегка похожим на М. Найта Шемалана. Но не знаю, может быть, это был некий Н. Найт Шемалан. Потом выяснилось, что на самом деле этот человек работал метрдотелем в модном лос-анджелесском ресторане Mr. Chow в Beverly Hills, в который я нередко заходил и в который больше не захожу, поскольку однажды я сказал его метрдотелю, что мы должны когда-нибудь поработать вместе. Интересно, а что он думает об этой бурной ночи, подумал я.